Глава 22. Не надейся на хаос. Анделар Арансове. Раньше, чем открыл глаза, осознал, девчонка предала меня. Невероятно, но ей каким-то образом удалось меня усыпить. Да так ловко, что даже тёмный огонь не справился, и потребовалось время, чтобы вырваться из цепких объятий наведённого сна. Тут-то меня и поджидала вторая проблема. Я оказался прикован за растянутые в стороны руки и ноги. Неприятное ощущение. Точно угодил снова в когтистые лапы Март, развратные сестрёнки Лавереля. Под спиной твёрдый камень, чего то совсем мёртвый, потерявший связь с местом своего рождения — и оттого магически отрицательный. Тело все еще наполняло вялость, а темный огонь совсем не отзывался. Странно, там наверху я едва его сдержал, зляясь на предательницу Ренни, а теперь, когда он так нужен, ничего. «Я знаю, что ты не спишь», раздался насмешливый голос Танелии. Натянутой струной ситары в нем звенело торжество. Притворяться спящим больше не было смысла, И я открыл глаза. «Напряг мышцы проверяет цепи на прочность. Можешь не стараться, все равно ничего не получится». «Действительно прочные, но не для меня», — ответил ей спокойно. Железо жалобно звякнуло, когда взялся за него всерьез. Королева забеспокоилась и подскочила ближе, ткнув мне в запястье металлическим колышком, надавила и рявкнула требовательно. «Атро!» «Молот! Не нравится мне все это!» — заворчал было мужчина, хмуря брови. «Его люди перебьют там всех наших, пока мы здесь занимаемся непонятно чем!» «Пусть хоть все сдохнут! Заткнись и делай, что велено!» Рявкнула тоннель, выхватив из его руки артефакт. Между прочим, хаосистский и очень древний. Бело и рукоять были сделаны из красноватого, словно покрытого ржавчиной металла. испещрены мелкой вязью символов. Это все, что я успел рассмотреть, пока она размахнулась и обрушила его на колышек. Руку пронзила болью, в глазах резко помутнело. и я стиснул зубы, чтобы не заорать. Прошипел, усмехаясь. «Подкаблучник ты, Тан!» Скосив глаза, увидел, что на колышке точно такие же символы, как и на молоте — Они стремительно напитывались моей кровью, которая, вопреки всем законам природы, текла по его основанию вверх. Мгновенно навалилась слабость, и новый рывок вышел не в пример вялым. «Никуда не уходи!» С торжествующей улыбкой попросила королева и принялась за вторую руку. Я изрыгнул ругательство, какое непристойно произносить даже мысленно, зато новая боль окончательно отрезвила и вернула способность соображать, прогнав остатки сонливости». Я узнал молот Штарна. В незапамятные времена этот артефакт использовался для расправы над мятежными князьями Хаоса. Он умел отнимать их силу, а ныне по договору хранился в одном из девяти домов повелителей Хаоса. Должен был храниться. Ты дура, Тоннелия. Хочешь забрать мой темный огонь? Но ведь ты не сможешь с ним справиться. Тоннелия, добром это точно не кончится, он прав. вторил мне начальник королевской гвардии но «Ну вот соображает ведь И я столько лет ждала этого момента не порьте мне удовольствие атра отмахнулась королева ты сама убила своего мужа, но прежде научила его как сделать так чтобы я приехал сюда Догадался я сложив одно с другим Беннардик был жалостливым идиотом, к тому же слишком пёкся о собственной репутации, чтобы быть хорошим правителем. Ему не удалось расправиться с тобой, когда ты был всего лишь сопливым мальчишкой с большим самомнением. Он передумал и имел глупость рассказать мне об этом при встрече, даже собирался отправиться назад и вернуть тебе клятву, уж больно мучила его совесть. Я не могла допустить этого, ведь речь шла о моей дочери. Кто как не я, о ней позаботятся. «Так же, как ты позаботилась о Миртене?» «Миртен процветает. Мои подданные всем довольны, чего не скажешь о временах, когда правил Беннердик». «И поэтому ты живешь точно в осаде. Боишься благодарности довольных подданных?» «Скоро мне будет нечего бояться». Глаза женщины сверкнули алчным огнем. Новый удар и боль опалила правую ногу, когда колышек, ломая кости, пронзил голень у самой стопы. По виску стекла струйка пота, я всеми силами старался отдышаться и сохранить концентрацию, не потеряв сознание от боли. Осталось выдержать еще один удар. Задышал часто, сглатывая горькую слюну чувство, как по капле утекают силы. «Заманить меня сюда — хитрый план. Ничего не скажешь. Ты терпелива, как ваш пресветлый Аэр». «Чего не сделаешь? Ради могущества». Кокетливо ответила тоннеля и нанесла последний удар. «Атро, тащи девчонку!» «А ты пока помолчи немного!» Она наклонилась и положила мне на шею скобу, покрытую такими же символами, как молот и колышки. «Меня точно парализовало, теперь я мог только видеть и слышать, что происходит вокруг, оставаясь недвижимым и безмолвным. Хитрая сука!» Последний символ напитался кровью, и камеру озарила огненная вспышка, в которой искаженная злобным торжеством рожа тоннелей показалась страшнее морды Хаосита в боевой трансформации. Символы, полыхая багрянцем, взвелись в воздух, завертелись, становясь все ярче и сливаясь в круг алого света. Вращение постепенно замедлилось, и стало возможно прочесть слова заклятия, древнего и, несомненно, смертоносного для любого князя хаоса. Грудь королевы часто вздымалась, она нетерпеливо поглядывала на дверь, и та, наконец, отворилась. «Атре, где она?» — визгливо спросила королева. тани девочка не сделала ничего плохого, это жестоко». «Жестоко? Да как ты смеешь?» Пока начальник гвардии мялся и спорил с королевой, я сделал глубокий вдох, концентрируясь. Круг света вспыхнул ярче. и оковы стекли с моих конечностей, превратившись в лужицу расплавленного металла. Поднатужившись, я оторвал правую руку. Жалобно звякнула камень, лишенный вязи символов колышек. Покатился, но я успел его сцапать раньше, чем он упал. Убрал бесполезную теперь скобу с шеи и освободил вторую руку. Раны стремительно затягивались, а кости переплавлялись в точно металл, становясь как новенькие. Атра замолчала королева, почуяв неладное... обернулась. Криво ухмыльнувшись ей, я выдернул сразу оба оставшихся колышков из ног. «К «Как?» Торжество на лице тоннеля сменилось растерянностью. «Как-то так. Пожал я плечами. Но это же идеальное оружие против хаоситов!» «Угу». Согласно кивнул я, не спеша спрыгивая с алтаря и разминая затекшую шею. «Только ты не учла тот факт, что я не хаосит». «Атре!» Взвизгнула в ужасе тоннеля, когда я направился к выходу. Надо отдать должное воину, он не растерялся. Ухватив свою королеву за руку, выдернул ее из каземата и захлопнул дверь, задвинув засов. Впрочем, это мало помогло. Вспышка, и проход свободен. Темный огонь тягуче переливался в моих венах и с легкостью откликался, словно ласковый пес, соскучившийся по своему хозяину. «Тоннеля, вместо того, чтобы лишить меня темного огня и уничтожить», Наоборот, подпитала, хоть и таким варварским способом. Требовалось только немного потерпеть. А я, парень, достаточно крепкий и терпеливый. Атре тянул свою королеву к выходу из подземелья. Пришлось преградить им путь, вырастив решетку из камня. Тан вытащил из ножен меч, пряча королеву себе за спину. В трусости и его точно нельзя обвинить. Я безо всякой магии выбил меч из его рук, а самого отбросил в сторону». Оставшаяся беззащитника тоннеля, жмущаяся каменным прутьям взвизгнула, когда припечатал испещрённую уронами скобу к её шее. Наклонившись к самому её уху, я принюхался и констатировал. «Как интересно. А вот от вас, ваше величество, так и несёт хаосом. Дайте угадаю. Полукровка, но с очень слабой кровью. И как же так вышло, м?» Она молчала, лишь только дышала часто-часто, затем всё же взяла себя в руки и спросила. «Теперь убьёшь меня, тёмный?» «Зачем? Мне не нужна твоя смерть, Тоннелия. Но и уйти, не отплатив за гостеприимство, я не могу. Положение обязывает». Краем глаза увидел, что Атраэтан уже оклемался и намеревается снова броситься на меня. «Хороший он мужик, что не говори. Душевный». Жаль его калечить. Начальник гвардейцев пошатнулся и рухнул плашмя, когда его стопы провалились в камень, да там и застряли. «Пусть немного подождет, я еще не договорил». «Что ты задумал?» — дернулась была королева и осеклась. «Повинуясь моему приказу, на скобе вспыхнули новые символы. Тоннелия заорала, когда замкнувшийся вокруг ее шеи ошейник обжег ее кожу. Позади раздалась отборная ругань Атре». «Теперь будешь тихой и спокойной. Придется жить с мыслью, что любая подлость наказуема. Два проступка. Несправедливость по отношению к кому угодно. И темный огонь, заключенный в этот ошейник, сожжет тебя». «Поняла?» Она закивала часто-часто и, потеряв опору в виде руки, тихо сползла на пол, ухватившись за новое непривычное украшение, которое невозможно снять, пока стоят синие горы». Я повернулся к Атре. Тот уже поднялся на ноги и смотрел на меня из-под лобья, стискивая кулаки и гневно раздувая ноздри. Где Ирэнния, Тан? Я и сам бы нашел так запавшую мне в душу девчонку, но времени в обрез. После такого всплеска скоро наступит откат, и лучше бы мне быть в этот момент дома у источника. Признаться толкового ответа я не ждал. Думал, он пошлет меня подальше, но вояка удивил. Задавив себе все эмоции, ответил относительно спокойно. «Вторая дверь от лестницы». «Любишь ее?» Я повернулся и посмотрел на тоннелью. Он не ответил, лишь желваки заиграли да раздался скрежет зубов, но глаза дали мне однозначный ответ. «Надо же, любит?» «Тогда следи за ней как следует. Воспитывай и все такое, король Миртона». Камень сильнее провалился под его ногами, вынуждая опуститься на колени. Я небрежно повел рукой, и меч Атре прыгнул мне в ладонь, превратившись в корону с тремя острыми зубцами, такую же, как носят мои вассалы. «Поклянись в верности мне, властителю темных земель, и Миртен под твоей рукой будет процветать, как и прежде, а за синими горами у тебя появятся могущественные союзники». Он думал целое мгновение, прежде чем бросил взгляд на оторопило наблюдающую за нами королеву, и ответил «Клянусь». И я протянул ему корону, и, не говоря ни слова, пошел прочь. Каменная решетка поспешно втянулась в потолок и пол, освобождая мне дорогу. Позади билась в руках нового короля Миртона, королева Тоннели. Думаю, Тан сообразит жениться на ней и избежит тем самым волнений среди народа. «Рансавье! Постой, Рансавье!» Орала мне вслед Танелия, которую удерживал Атра в могучих объятиях. «Что будет с моей дочерью? Она ведь теперь твоя жена!» И я обернулся и смерил ее презрительным взглядом. «Думаешь, ваши ритуалы что-то для меня означают?» «Ошибаешься. Мою жену укажет темный огонь. Твою Аннаред я заберу в темные земли, но только как пленницу». Проклятия королевы понеслись мне в спину, но я никогда не боялся проклятий. Невозможно проклясть пламя».